И когда же, не стерпев страдания, задумав дальние скитания, чтоб смерть найти и вновь расцвесть, я вышел из родного края, нетерпеливо настигая надежды призрачную весть.